Голова 26. В полудрёме я открываю глаза. «Срань господня! Когда я уснул? Я совсем ничего не помню!» Я тупо оглядываюсь по сторонам и вижу своих коллег, работающих в своих кабинках. Я только помню, что собирался послушать песню, и вот я здесь. Я отключился, и я не пил. Ой, у меня болит голова. Такое головокружение меня тошнит. В этот момент я чувствую себя так, как будто только что проснулся с похмелья. Конечно, это просто ощущение, так как я никогда не был пьян. Подняв руки, чтобы растереть виски, я смотрю на музыкальный плеер и обнаруживаю, что он перестал играть. Вперёд, вперёд. Да, я слушал эту песню, я совсем не помню её мелодию. В недоумении я снова нажимаю на отзывы к песне. Класс, беспрецедентный опыт, отличное удовольствие. Поскольку я уже читал отзывы на первых нескольких страницах, я лишь бегло просматриваю их и прокручиваю до конца. Огромное спасибо за эту песню. Она вылечила мою хроническую бессанницу. Самый чистый и самый панковский дэд-рок. От этой песни я упал в обморок. Это не описание, а буквально то, что произошло. Не могу представить, как люди могут издавать такие звуки. Если ты мужчина, попробуй продержаться 30 секунд. Так. С этой песни что-то не так. Я больше не буду слушать этот так называемый дэд-рок. Я скрежищу зубами несколько секунд, прежде чем решить добавить ещё один отзыв. Беспрецедентная форма музыки. Она выходит за рамки человеческого понимания. Я должен позволить другим тоже испытать это. Я не могу быть эгоистом. Получив предварительное объяснение таинственного отключения сознания, я снимаю наушники и готовлюсь к работе. Однако у меня кружится голова, и в лоб отдаёт пульсирующая боль. Время от времени меня тошнит. Это гораздо хуже, чем тепловой удар, который у меня был раньше. Даже мощный кондиционер в офисе не может облегчить моё состояние. Нет, я должен пойти в больницу на обследование. Мне кажется, что я сейчас упаду. Я пытаюсь успокоиться, но всё равно не могу держаться. К счастью, генеральный директор Хуан всегда был щедр. У каждого сотрудника есть два дня оплачиваемого больничного без справки от врача, Я быстро пишу заявление на отгул и направляюсь в кабинет директора Ая, чтобы попросить его подпись. Возможно, потому что мой цвет лица и правда плохой, директор Ай не задерживает меня, из-за беспокойства он даже спрашивает, не нужно ли, чтобы кто-нибудь отвез меня в больницу. Не нужно. Не так уж все серьёзно. Я всё ещё забочусь о своей репутации, и я никогда не буду просить о помощи, если смогу решить проблему сам. Директор Ай не настаивает. «Хорошо, иди домой и хорошенько отдохни. Если днём будет что-то срочное, я попрошу кого-нибудь другого сделать это». Выйдя из здания, я без колебаний вызываю такси и не строю себе сильного, выбирая автобус. Я всегда был готов тратить деньги, когда это необходимо. Очень скоро машина подъезжает. Я сажусь в неё и сначала проверяю пункт назначения. Больница Мушу. Больница Мушу — одна из лучших государственных больниц в окрестностях но не самое лучшее, поэтому здесь меньше пациентов, и в отделении отложной помощи не будет длинной очереди. Больница, в которую Бай Айли находил вчера вечером, находится на районном уровне, хотя там никогда не был. У меня есть странное чувство, что она очень надёжная. «Хорошо», — коротко отвечает водитель и заводит машину. Время идёт, и я постепенно прихожу в себя, голова уже не так кружится, и холодный пот больше не выступает, Пульсирующая боль полностью исчезает. Срань господня. Я выбрал слишком отдалённую больницу? Я боюсь, что к тому времени, как я доберусь до больницы, со мной всё будет в порядке. У меня невольно возникает странная мысль. Как оказалось, это не просто фантазии. Когда водитель прибывает в пункт назначения, я полностью просыпаюсь и оживаю, я даже чувствую лёгкий голод. Не нужно идти в отделение неотложной помощи. После осмотра я удостоверился, что нахожусь в хорошем состоянии. Таким образом, у меня остаётся только один вариант. Насладиться этим свободным временем, в конце концов, я уже взял отгул, и нет никакой возможности его отменить. Вернуться домой, чтобы поиграть в игры? Найти фильм, чтобы посмотреть? А точно, мне ещё нужно записаться на курсы обучения мечты. Я не могу ничего не делать после того, как мне заплатили. В любом случае, сейчас я свободен. Я беру телефон, ищу фотографию адреса учебного центра, которую я сделал, вызываю ещё одно такси и еду туда. Здравствуйте. Я хотел бы узнать больше о ваших курсах. Я не говорю прямо, что собираюсь записаться, стоя перед мужчиной-администратором. Честно говоря, мне кажется, что этот учебный центр немного странный. В нём в качестве администраторов работают мужчины, а не женщины. Я не дискриминирую мужчин, но мне кажется, что женщины более терпеливые и мягкие. Администратор кратко рассказывает о предлагаемых курсах, а затем спрашивает «Что бы вы хотели?» «Этот парень такой же глупый, как и тот Дани. Это тема этого учебного центра?» «Я слегка кашляю и говорю». «Выходные. Деловой английский». «Это лучший курс в нашем учебном центре обучения мечты. Его ведёт наш директор, и она даже пригласила несколько иностранных преподавателей. Настоящих иностранных преподавателей». Без конца говорит администратор. «Вы все еще можете получить скидку, если запишите сейчас. Первоначальная цена — 8888 юаней, но сейчас всего 6666. Ваш директор очень способный. Пользуюсь я случаем, чтобы задать вопрос». Администратор указывает на коридор. «Она много лет училась за границей и владеет многими языками. У нее даже есть докторская степень в области образования». Я следую за направлением, которое указывает палец администратора, и смотрю на приоткрытую дверь класса в коридоре. Занятие ведёт женщина. Она стоит боком к выходу и одета в свободные джинсы. На ней белая облегающая рубашка с цветами. Её волосы окрашены в коричневый цвет и собраны в пучок. Кроме того, благодаря своему зрению ассасина, я могу чётко видеть профиль директора. Она не слишком старая, всего лишь около 20 лет. У неё есть немного детского жарка на лице, и контуры лицо очень изысканны, вероятно, она довольно красивая. Наш директор очень эрудированный человек. Помимо того, что она полиглот, она умеет рисовать, писать маслом, делать наброски, акварели и всевозможные картины. В голосе администратора звучит восхищение. Она также разбирается в антиквариате различных музыкальных инструментах. Она практически универсал. Как раз когда я собираюсь ответить, в учебный центр входит мужчина. «Смотрите». «Это наш иностранный преподаватель, мистер Андерсон Худ». Тут же представляет его администратор. Тут же представляет его администратор. Он владеет как минимум десятью языками. Он может общаться с вами наедине и тренировать ваше произношение. Краем глаза я вижу иностранного молодого человека со светлыми волосами и голубыми глазами. На нём белая рубашка и чёрный жилет. Чтобы проверить его, я перехожу на английский. «Здравствуйте. Какими языками вы владеете?» когда одно вы преподаете в этом учебном центре. Репетитор по имени Андерсон Ху держит руки в карманах, улыбается и говорит что-то абсолютно непонятное. Что он сказал? Кроме того, почему этот парень выглядит так знакомо, когда держит руки в карманах? Андерсон смотрит на меня и усмехается. «Ну как? Мой маврикийский креольский неплох, правда?» На этот раз он говорит по-английски, затем он переводит это на китайский. «Я ничего не понял. Честно отвечаю я. Я не могу с уверенностью сказать, на каком языке он говорил в первый раз. Андерсон сок это языком и говорит. «Похоже, у тебя нет способности к языкам. Почему бы тебе не получиться у меня рисование?»